И, конечно же, волжские мотивы фильма образ Паратова инстинктивно обогащались моим знанием Горьковских произведений. Сценам да в усадьбе Огудаловых невольно помогал Чехов. А, скажем, в трактовке ролика Рандышева в какой-то степени участвовал и Достоевский. Я не знаю, хорошо это или плохо, нравственно ли Но так что художественный мир других писателей, пропущенный через мое восприятие и приложенный к событиям, изложенным Островским, расширил рамки картины, придал ей больше объёмности, чем-то обогатил экранизацию, Для меня сомнений нет. Когда человек берется экранизировать известную вещь, да еще пытается отойти от канона, ему скорее всего не здорововать. Он поддавляется боксёру, который раскрылся. Боксер становится уязвимым, он по сути поставляет себя под удары, и этим не незамедлили воспользоваться. И оказался в эпицентре какого-то жуткого литературоведческого раздражения. Однако статьи, написанные со злобой, никогда не достигают цели, они скорее вызывают обратный эффект.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 Они составили фамилии критиков, которые дубасили фильм и меня. Я понял, что это была компания единомышленников: Сурков, Урков, Гусев, Вишняков, Любомудров. Всех их связывало некое идеологическое братство. Я бы добавил, сердечное согласие с линией журналов Наш современник и Молодая гвардия.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 Или от того, что в картине отсутствовали армяки, бороды и прочие привычные аксессуары, Или, может от того, что в фильме не было штампа, не хлебали квас и не коверкали якобы под народ русский язык. Не знаю. Мы делали фильм с любовью к истории нашей страны. В съёмочной группе даже бытовало полушуточные, полусерьёзные выражения ностальгии по царизму. которая выражало наше искреннее восхищение прошлым русского народа. Мне кажется, по картине в самом деле могла бы состояться интересная дискуссия с шибко мнений. Мог бы возникнуть глубокий, не банальный разговор, но, к сожалению, этого не получилось. Работая над картиной я, естественно, изучал много разнообразных материалов, связанных с замечательной пьесой Островского.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 Вот что писали об этом газеты того времени. Драматурку томил всю публику, вплоть до самых наивных зрителей.